Часы показывали 14.42. Карпентер сидел за столом и с прищуром смотрел на меня. Робсон, постановая, пытался встать. Врезал я ему сильно, лицо его побагровело, пилотка отлетела к стене. «Я должен попасть к Жданову. Пойдем вместе, вы, я и Робсон». Не спуская глаз с полковника, я шагнул к скорчившемуся на полу особисту и снова отобрал у него пистолет. «Каким образом?» – процедил он. «Вход в мастерскую снаружи? Но если мы выйдем, мои люди уничтожат вас!» Из коридора за спиной доносились громкие возгласы, топот ног. Я дважды выстрелил в потолок, чтобы привлечь внимание солдат в коридоре, и крикнул. «Не пытайтесь проникнуть в кабинет!» «Гашек, объясни ситуацию!» «А вы вставайте!» Я дернул за локоть особисто. «Полковник вас тоже касается. Откройте вон ту дверь. Думаете, непонятно, куда она ведет?» «Карпентер не шелохнулся, тогда я подтащил Робсона к столу, навел на него пистолет. Подумав, сместился в сторону и прицелился Карпентеру в ногу. Пуля размажжит вам сустав. Наверняка за свою карьеру вы видели солдат с похожими ранениями. Адская боль. Потом я сниму с вашей шеи идентификатор, открою дверь, пройду в мастерскую с Робсоном, встречусь со Ждановым, объясню ему ситуацию. Опасность кроется внутри Центавра». «Карпентер, вы будете выглядеть полным идиотом, когда в генштабе узнают подробности случившегося». А я отражу их в рапорте. Уголок его рта едва заметно дёрнулся. Я перехватил руку особиста, сильнее вывернул её за спину и глянул на часы. «Карпентер, мне надоело повторять одно и то же. Источник опасности находится внутри базы. Нужно срочно попасть в мастерскую и устранить его. У нас осталось 15 минут». В коридоре за дверью раздавались шорохи, сопенья, шёпот. Особист что-то замычал, задёргался, пытаясь вырваться, и я стукнул его рукоятью пистолета по затылку. Не слишком сильно, чтобы не вырубить полностью. «Открывайте, Карпентер!» Я кивнул на дверь у него за спиной. «Не хочу в вас стрелять, но вы меня сами вынуждаете!» Я взвёл курок. Карпентер ещё несколько секунд молча смотрел на меня, Потом выпрямился, снял с шеи ключ-карту на шнурке и вставил в прорезь замка. Дверь бесшумно поползла в сторону, открывая каменный коридор, освещенный тусклыми лампами. «Вперёд!» Я толкнул Робсона в проём. Когда мы пересекли коридор, взгляду открылась большая пещера со стеллажами вдоль стен. Слева – высокие железные ворота с раздвижными створками на рельсах. Рядом бытовка техперсонала с открытой дверью. На стеллажах покоились ящики с оборудованием, под сводом пещеры шли кранбалки, свисали тросы, цепи. По цементному полу змеились провода. Их концы сходились на Центавре. Вот она, боевая машина нового поколения. Высотой в три человеческих роста, угловатая, массивная. Две механических ступни толщиной с опоры башенного крана, манипуляторы, руки с блоками вооружения — Между ними кабина, закрытая тусклым бронированным фонарём. Корпус облеплен контейнерами активной защиты, над левым манипулятором торчат патрубки дымовых гранатомётов, над правым – кассета с тепловыми противоракетными ловушками. Энергоустановки были на спине, прикрытые композитной бронёй. Центавр напоминал ПБМ «Гром», состоящий на вооружении у Блэквуда. Многие узлы и агрегаты скопированы, некоторые сняты с захваченных машин. И очень многое улучшено стараниями Жданова. Гениального русского, похищенного Ворфейсом откуда-то из-под Карпат, прямиком из научного центра Крайтека и практически в одиночку создавшего этот проект. Главное, что сумел сделать Жданов, это оснастить Центавр новейшей системой управления. «Что теперь?» – спросил Карпентер. «Жданов!» – крикнул я. Освещённая яркими лапами машина стояла в центре мастерской, кабиной к воротам, к нам бокам. Между нею и бытовкой на полу был металлический квадрат. Из центра его торчал похожий на железный цветок округлый пульт с мерцающим экраном и клавиатурой терминала ПБМ. Раздались шаги. Из-за Центавра вышли двое техников в синих спецовках, один нёс какой-то инструмент. Они удивлённо заговорили разом, но смолкли, когда из кабины выбрался молодой лаборант. Соскользнув по лестнице вдоль механической ноги, он тоже повернулся к нам, а из кабины появилась взлохмаченная голова. В свете ламп блеснули очки с выпуклыми стёклами, и профессор Жданов вылез на броню. Это был высокий курчавый мужчина в белом халате и чёрных джинсах. «Что случилось?» крикнул он, ступив на оснащенный пушками правый манипулятор Центавра. Взялся за трос, прицепленный для страховки к верхней части ПБМ. В другой руке у профессора был электронный планшет. «Вы все в бытовку!» – крикнул я. «Все, кроме Жданова! Быстро! Полковник, прикажите им!» Помедлив, Карпентер отдал приказание. Ему пришлось повторить, прежде чем растерянные техники с лаборантом подчинились. Они закрыли за собой дверь, щелкнул замок, заперлись изнутри. По крайней мере, не будут мешаться под ногами. «Жданов, спускайтесь! Быстрее!» Я подтолкнул полковника с особистом вперед. «Нужно отключить машину от всех коммуникаций и запустить боевые системы!» «Кто вы такой?» Стоя на манипуляторе, русский сдвинул очки на лоб. Говорил он чисто, с очень легким акцентом. «Карпентер, вы объясните, что происходит?» Отключайте машину, я толкнул в плечо Робсона, а вы идите к терминалу и введите коды. Когда мы приблизились к ПБМ, профессор слез с нее по приставной лестнице. Я уже собрался объяснить ситуацию, но тут загудели приводы ворот. Створки немного разошлись, и в проем один за другим забежали несколько солдат во главе с лейтенантом Гашиком. "Полковник, прикажите солдатам покинуть мастерскую", быстро заговорил я. «Если выйдут, узнаете подробности. Не выйдут, уничтожите и себя, и базу». «Солдаты!» – вдруг заорал Робсон срывающимся голосом. Я врезал ему кулаком по печени, придержал за плечо, иначе он свалился бы на пол и зарычал. «Карпентер, у нас почти не осталось времени! Сейчас без десяти три! Вы вот-вот раскроетесь перед Блэквудом!» Жданов понимающе крутил головой, поблескивая очками. Из окошка бытовки выглядывали недоуменные лица. Солдаты по приказу Гашиков стали шеренгой, нацелив на нас автоматы. От них меня закрывал особист полковник. Последний, не поворачивая головы, сказал. «Как в блэквуде узнают про базу? Диверсант снаружи. На связь мы не выйдем». «Их агент уже здесь. Вы сами говорили о группе. Один работает снаружи, другой внутри. Может быть, он среди тех солдат. Или это один из техников. Лаборант. Не знаю». «Я...» Впервые в голосе Карпентера появилась неуверенность. «Майор, вы так и не сказали, что произойдет?» «Я расскажу все! Уберите людей!» «Гашек, уведите солдат!» — приказал Карпентер, помедлив. «Радиомолчание!» — напомнил я. «Оставлять доклады патрулей без ответа!» «Соблюдать радиомолчание!» — повысил голос полковник. «Всем выйти! Бегом!» «Это ошибка!» — заговорил Робсон. Но смолк, когда ему в затылок ткнулся ствол пистолета. Гашек, отдав приказ, вслед за солдатами поспешил наружу. Когда ни одного не осталось в мастерской, я смахнул с лица испарину. «Может, все-таки объясните, что произошло?» Не успевавший за событиями Жданов по-прежнему стоял возле ПБМ и растерянно смотрел то на полковника с особистом, то на меня. Точнее, на оружие в моих руках, направленное на офицеров. В конце концов, что это за человек? Я из генштаба. Схватив особиста за локоть, я потащил его к терминалу запуска ПБМ. Жданов, у нас мало времени. Поэтому думайте быстро и отвечайте четко. Карпентер, прикажите ему отвечать на вопросы. Выполняйте, Жданов. Раздалось за спиной. Я подвел бледного особиста к терминалу и приказал. Робсон, наберите пароль запуска. Затем повернулся к Жданову. «Профессор, когда вы загружали боевые системы Центавра, происходило что-то необычное. Были ли серьезные отклонения в работе оборудования, например, в модулях спутниковой связи и системах наведения, использующих радиоканалы?» «Нет», – отозвался он. «Хотя, кое-какие флуктуации имели место, но это естественно при использовании такого сложного оборудования. Различные контуры могут конфликтовать, однако к чему это... К тому, что в Центавре есть модуль, подключенный к одной из наружных антенн базы, которые замаскированы на склоне, так? Это для коммуникации. Мы проверяли настройки по внутренним каналам. Данные занесены. Через 7 минут один из модулей активируется и передаст несанкционированный сигнал через эту антенну. База будет обнаружена. Теперь отсоединить от Центавра все кабели резервного питания, тросы, вообще всё. Надо изолировать машину от любой возможной связи с внешним оборудованием. Полностью освободите её от всего подключённого к ней хлама, вы поняли? Позвольте, молодой человек, но вы не учёный. Откуда вы? Я оперативник, разбирающийся в электронике, читавший ваши отчёты в штабе ОСИ. Я тот, кто выдал положительное заключение к патенту на Иве Кокон. Жданов удивлённо вскинул брови, развёл руками и подошёл к Центавру. Достал универсальную отвертку из кармана халата. Карпентер внимательно слушал нас. Робсон замер перед терминалом. Я посмотрел на экран. Там мигала надпись «Пароль введен неверно». «Соберитесь, Робсон», — сказал я. «У нас не больше пяти минут. Введите правильный пароль, иначе пристрелю вас». Особист побледнел еще сильнее, оглянулся на полковника и сказал. «Нет, я не сделаю этого». Вы, Заков, и отказываюсь. Я перевёл взгляд с него на Карпентера, опустил пистолет. Включение всех систем Центавра необходимо, чтобы выявить шпионский модуль. Я хочу, чтобы все чётко поняли, в этой машине есть устройство, захваченное у противника, но не повреждённое в бою. Разведка установила, что его намеренно нам подсунули. В Блэквуде знали о наших разработках в области пилотируемых машин. «Сейчас, при перекличке систем, мы сможем выявить источник основных флуктуаций. Им будет тот самый модуль. Почему вы не хотите включить систему?» Робсон сглотнул. «Полковник, он давно служит у вас», — начал я. «Так может, он и есть...» «Я не работаю на Блэквуд», — закричал Робсон, и лицо его пошло красными пятнами. «Я не шпион. Вы... Загов, как вы посмели предположить такое?» Позабыв про пистолет, в моей руке он шагнул ко мне, сжимая кулаки. «Робсон!» – голос Карпентера был таким же, как в кабинете, когда он гаркнул на нас двоих. Из рук Жданова, отсоединявшего кабели, выпала отвертка, а особист отшатнулся. «Если вы не шпион Блэквуда, введите пароль!» – приказал полковник ледяным тоном. Робсон вдруг стал как-то меньше ростом, сгорбился, руки безвольно повисли вдоль тела, Подбородок ткнулся в грудь. Из него словно выпустили весь воздух вместе с жизненной силой. На подгибающихся ногах он повернулся к терминалу, коснулся пальцами клавиатуры. По монитору поползли значки пароля. «Жданов!» – позвал я, подходя к машине. «ССИ, то есть система сенсорной имитации, которая считывает движение пилота. Думаю, шпионский узел вмонтирован в неё». Русский, выдергивающий из гнезда последний кабель, оглянулся на меня, услышав это. Перехватывая скобы одной рукой, в другой был пистолет, я полез на ПБМ. Надо было отсоединить страховочный трос, который, провисая, тянулся от массивной кран-балки к задней части машины. «Полковник, который час?» «Без пяти три. «Нельзя позволить, чтобы узел включился и дал сигнал. Робсон, ввели пароль!» Он не успел ответить. В кабине ПБМ на приборной доске замигали светодиоды. На стекле кабины появились диаграммы, донёсся писк, тихие щелчки, началась перекличка систем. «Жданов, вы закончили?» «Хорошо, теперь помогите мне». Я забрался в кабину. По сути, вся она представляла собой один большой ИВ-кокон, то есть модуль искусственной вестибуляции. Просунул ноги в подвесную систему пилота, затянул ремни Руки продел в эластичные петли. Повиснув в них, словно парашютист, взялся за ребристые, слегка вибрирующие рукояти управления манипуляторами. Глянул на стекло над головой, но тут его заслонил Жданов. «Что мы конкретно ищем?» – спросил он. отклонение в работе систем предостаточно. Нужно сузить диапазон, чтобы снять показания и…» Быстрые всполохи пробежали по ряду зелёных диодов слева, пилотируемая боевая машина «Центавр-1» вошла в боевой режим. Сквозь бронированное стекло было видно, как Робсон, отойдя от терминала, что-то доказывает Карпентеру, и как полковник, не слушая, глядит на меня, висящего на ремнях, в центре кабины. И как на лице его медленно появляется понимание. Нащупав ногами колодки, дублирующие движения механических конечностей при ходьбе, я сильнее подтянул ремни и сказал... «Пригнитесь, Жданов, не вижу мониторов». Русский подался в кабину. Это был момент истины.